Я знаю, что была к тебе недостаточно внимательна, но теперь речь идет о всей моей жизни. Кроме того, это касается и Вовки. Сегодня был у него трояп, почти наверняка пойдет в армию, и надо, чтобы до его возвращения мать ничего не могла предпринять с квартиры в свою пользу. Не удивляется, что письмо на машинке Я, Лёша, на всякий случай назвал мне три города, где ты можешь оказаться. Поэтому я попросила Люду перепечатать это письмо в трех экземплярах, и теперь посылаю по всем адресам. Коля развернул последний листок и увидел фотографию, приклеенную за два уголка наискось. Небольшая фотка, раза в два крупнее паспортный, усики, галстучек, волосенки на пробор. Углубляться в физиономию будущего зятя Коля не стал, торопливо дочитал письмо, там и осталось-то строк. «Как ты живешь?» Я о тебе очень не напиши хоть что-нибудь. Очень тебя прошу, с тем, о чем я написала, не задерживай. Просто очень прошу. Людмила тетя полагает, абзац про тетю, Коля промахнул, не читая, полагает, и бог с ней, она ведь юрис исконсульт вот и пусть полагает. Дальше шло, как в лучших домах, целую тебя крепко, Лариса. Пост-скриптум Игорь передает тебе очень большой привет». Коля сложил письмо и ссунул в конверт. Привет от Игоря, задуманный, наверное, опытной теткой, размноженной Люськой в трех экземплярах, почему-то добил его совсем. Кривяцей, хмыкая, он взял телеграфный бланк, резко, не дописывая буквы, накорябал адрес и мстительно бросил на голубую бумажку три слова. «Разбирайтесь сами, папа». Заплатил полтинник, взял квитанцию и, выходя так, долбанул дверью, что какая-то бабуся, покрывавшая поздравительную открытку ровными красивыми строчками, подскочила, выжарила ручку и истошно завопила «Да что же, это делает Но ушел Коля недалеко. И квартала не пройдя, он вдруг повернулся и бросился назад, чертя правой ногой нелепое полукружье. При беге подвернутая ступня все же давала себя знать. «Девушка...» — выдохнул он. «Я тут телеграмму оставил». «Она мало что поняла, но бланк вернула». «Только я ведь квитанцию выписала. Как же теперь?» «За тобой останется». Влекла, улыбнулся, Коля. От сердца отлегло. «Дочь все же...» «Какая не есть...» «А дочь...» У почтовой девушки были свои заботы. «Нет, нет, так нельзя...» Ну вы деньги заплатили. Чуть-чуть поторговались, и Коля уступил. На тот же полденник придумал телеграмму Лёшке. Деньги получил. Держись, Николай. Он с чувством поблагодарил девушку, да ещё и от выхода, обернувшись, сделал ручкой, после чего прикрыл за собой дверь так деликатно, что и не скрипнула. Бабуся, проводившая Колю тревожным взглядом, вздохнула успокоенно. «Да...» пробормотал он. История. Что же делать-то, а? Тут же, не отходя от печки, сел на ступеньки. Бетон был холодный, но да черт с ним. Никакой путной идеи в голове не было. Только облегчение, что это телеграмма задержана, что беды не будет. Это облегчение дало ему возможность еще минуту спокойно и бездумно посидеть на ступеньках.